Глава 36. Пикси топких болот были точь-в-точь точь такими, какими и запомнились мне, отстраненно прекрасными, невозмутимо сосредоточенными, а еще очень изящными и, тут, пожалуй, как нельзя лучше подходило, нечеловечески прекрасными. К тому же для визита в Сапфировую долину пикси принарядились – Лесные одеяния были украшены живыми цветами с прозрачными, сверкающими в солнечных лучах лепестками. Сложные прически забраны под золотые и серебряные обручи, усыпанные кристаллами и нежными бутонами самоцветов. Лица с тонкими чертами покрыты затейливой росписью и щедро присыпаны золотой пудрой. Собственно... «Одного взгляда на лица присутствующих мне хватило, чтобы понять, наше появление прервало какой-то спор и довольно жаркий». «А вот и глава!» Отделившись от своих, вперед выступила коротко стриженная Пикси, чье лицо почему-то показалось мне знакомым. Метнув сердитый взгляд в сторону и явно продолжая начатый ранее разговор, девушка припечатала. «Это ему решать!» «Это мне решать!» рявкнула Эвриала. Я даже не подозревала, что у моей подруги может быть такой голос. «Я мать!» Пикси прищурилась, сведя вместе тонкие брови, поразительно напоминающие молодые зеленые побеги, и тут же ощущение, что я ее знаю, усилилось, а затем и логически объяснилось. Вынырнув из-за спин горгон, показалось листик. Сделав пару шагов вперед, девочка замерла в двух метрах от гостьи, До невероятного похожих хмуря брови листик, в свою очередь, пристально вглядывалось в ее лицо. Воздух заколыхался от беззвучного аханья. Таким поразительным оказалось их сходство. Перед нами была листик. Наша листик, только взрослая. сестрица женьшень Улыбнувшись, Пикси сдержанно кивнула. Зеленые глаза подозрительно заблестели — «Я не отдам ребенка какой-то дальней родственнице, которую носила все это время неизвестно где!» Сжав зубы, прошипела горгона «Сестра-матери! С каких это пор тетка у горгон дальняя родственница?» Возмутились Пикси. «Глава нас рассудит!» Звонко ответила та самая Женьшень, склонившись в поклоне перед Дэймом. «А?» Малыш обвел нас всех недоуменным взглядом. Маленький принц не очень понимал, да и не стремился понять, что происходит. Стоит ли удивляться. Дейма с Жанэ успела окружить детвора. Китсоны, Гаргоны, Пикси, Драконята. И малышам с восторженными взглядами совершенно не было дела до взрослых, непонятных, да и неинтересных дел. Они соскучились» по совместным играм, по сказкам и даже по учебе, и у них было столько новостей, которыми просто в крайней степени необходимо поделиться с друзьями прямо сейчас. «Глава должен сказать свое слово!» настаивала Пикси Женьшень, а с ней и прибывшая делегация со стрекозинами-крыльями. Пока я пыталась уговорить Евреалу и остальных горгон повременить со снятием тюрбанов, Джейма проявил чудеса дипломатии со скептически настроенными Пикси. Гостей приглашали в замок как раз к праздничному обеду в их честь». Пикси разделились на два лагеря. Одни соглашались с мирным течением переговоров, другие в открытую заявляли, что крыла их не будет на драконьей территории и секундой дольше необходимого, а потому стоит решить поставленную задачу немедленно. Кто-то из пикси высказался также по поводу змеиного соседства, недружелюбно намекая на горгон. Те, в свою очередь, расшипелись не на шутку, ведь всем известно, как горгоны ненавидят это прозвище. В итоге одни раздраженно жужжали крыльями, другие воинственно шипели в ответ, и неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы посреди поляны, в самом эпицентре спора, переросшего в склоку, вдруг не пробился бы из земли росток». Рос он быстро, стремительно и больше вширь, нежели вверх, в считанные минуты превратившись в невысокое дерево с очень густой и какой-то круглой кроной. Когда ствол достиг высоты в метр, крона раскинулась по сторонам, и мы все узрели в ее центре древо. По бокам от нашего спасителя сидели мальчики Пикси. Они помахали Дэйму, но с приветствием повременили, ждали слова дедушки». «Обед — это хорошо!» — важно изрек Дереф, обращаясь к нам с Джеймы и спрыгивая на землю. Следом соскочили гик с бархатом, и дерево тут же, свернувшись, ушло обратно под землю. «Обед — это замечательно! Мы вот со вчерашнего не обедали!» Жужжание крыльев, как и шипенье, стихло в один миг. Однако пикси на этом не остановились. Сложив крылья за спинами, они слаженно опустились на одно колено, прижимая кулаки к груди и склоняя в поклоне головы. «Великий Древ!» — донесся до нас шепот. Я метнула взгляд на Эвриалу, однако спорить с Древом подруга не решилась. Да и обед, будь то праздничный или самый что ни на есть обыденный, был весьма кстати. Длительный полет над морем всем нам нагулял аппетит. В считанные минуты, приведя себя в порядок, мы все собрались в зале собраний. Вокруг длинного стола вовсю суетились слуги, расставляя все новые и новые блюда. В воздухе витали тончайшие ароматы. В итоге старания поваров оценили даже Пикси. Еда оказалась сказочно вкусной. А за обедом и разговор приобрел неофициальный, почти дружеский характер. «Я расскажу» сообщила одна из женщин в золотом обруче, усыпанном камнями. «Женьшень, нужно прийти в себя». С момента прибытия Древа с мальчиками Пикси Женьшень была сама не своя. Она краснела, бледнела, даже зеленела, шептала имена листик к гекории бархата, смеялась и плакала не впопад. попад. Видно было, что от полноценной истерики ее отделяет лишь присутствие здесь детей» племянников, кого она и не надеялась увидеть живыми. «Шанс встречи только с одной племянницей перевернул ее жизнь с ног на голову, разделил на «до» и «после», — доверительно поведала Пикси в золотом обруче, которую звали Турмалин. А вместо нее обнаружилось, что сыновья погибшей сестры тоже живы. В процессе ее рассказа выяснилось, что Женьшень приходилась двоюродной сестрой матери Листик и Мальчиков, отсюда и поразительное сходство». Случай уберег ее, в то время совсем юную, Пикси. В тот роковой день родители отправили ее с поручением в далекий лес к дальним родственникам Дриадам. А когда девочка вернулась домой, дома уже не было. Вместо него на бывших озерах царил ад с пепелищем и жуткими тварями. «Сказать, что я искала сородичей, не говоря уже о семье, это не сказать ничего!» Глухо проговорила она, глядя перед собой после рассказа «Турмалин». Я не знала, что дети живы. Но ведь в прошлый раз вы... Ну, не вы, конечно, но ведь Пикси отправили нас с листик обратно. вырвалась у меня, и среди осуждающих взглядов Пикси я поймала на себе благодарный взгляд Эвриалы. «Тут уж лучше я объясню, девочка», — сказал вдруг Дреф. «Твой сын, к слову, уже в курсе». Выяснилось, что стоило миру очиститься от следов кровной магии, как все вернулось на круги своя. — Озера вернулись, — нехотя признали Пикси. — Они прежние. — И то самое — наше! — восторженно воскликнул Дэйм. — С изнанки! — Так сказал Дреф, — кивнул мальчику дедушка. Но что там озера? Оказалось, что те самые жуткие твари вновь стали теми зверями, которыми когда-то были. Драконы исправили то, в чем были повинны, — подтвердил Дреф, глядя в бархатные глаза Эвриалы. — А значит, они заслуживают еще один шанс. Он покосился на Пикси. Теперь, после очищения, топки и болота прежние, там вновь безопасно. Эвриала замешкалась, это было видно, но все же так просто капитулировать подруга не собиралась. «А может, лучше у самих детей спросим?» — мягко намекнул дедушка. Престыженные взрослые обернулись к детям, и стало понятно, что решать уже нечего. «За нас все уже решили!» Тетку они вряд ли помнили, а потому еще немного дичились. Однако сходство с листикой от них не укрылось, особенно когда девочка поддавала ей платок за платком. Что же касается встретившейся после долгой разлойки мелочи, их ладошки, казалось, склеились намертво, так что вряд ли уже расклеятся. При этом они смотрели друг на дружку так, что... Я даже представить не могла, что у Гика с бархатом могут быть такие лица. И вот этот последний наглядный аргумент на Евреалу подействовал. В блестевших глазах горгоны отразилась тихая радость. — Я своих тоже отпущу, почему бы нет? — продолжал тем временем Дреф. — Чем плохо места свои родные увидеть? — А ведь это идея! — подхватила Турмалин. — Дети смогут полгода жить на болотах и полгода здесь, в долине. — Так уж и полгода! — фыркнула Эвриала, но фыркнула уже не так безапелляционно. «Его императорское величество, глава и крылья империи Драка, Юминт Харкху Энтони Даймон!» прозвучало вдруг раскатистое над нашими головами. Ох, «Только его здесь не хватало!» поморщился Джейм и щурясь на открывшийся посреди зала портал. Из него, как и следовало ожидать, вышел император, а за плечом его величества с невозмутимым видом стояла Сфена. Будучи, как известно, ярчайшим представителем алмазного драконьего племени, что, в общем-то, и логично, император Драка всегда умел подчеркнуть свою блистательность. Однако сегодня его ледяное алмазное чешуйчество превзошел сам себя, обращаясь с официальной... И явно не единожды отрепетированной речью к нашему семейству император блистал и переливался о киновогодняя игрушка. Через какое-то время за витиеватостью речевых оборотов удалось обнаружить, что прибыл он в долину не столько с поздравлениями, сколько приносить извинения за своего родственника, за крона, которому по понятным причинам вход в Сапфировую долину был отныне закрыт а также заручиться нашим негласным обещанием оставить эпизод взаимодействия с алмазными позади, как перевернутую страницу детской книжки. И вот это для обитателей Сапфировой долины оказалось затруднительно. Немного. Нет, внешне официально все было чинно-благородно и вполне пристойно. Кто-то из сапфировых драконец даже фыркнул. «А что, здесь был какой-то крон?» В то же время клановые незаметно переглядывались, фыркали и прятали в уголках губ смешки До нас, Джейма, и, подозреваю до императора, доносились шепотки и пересмеивания. ха ха Как же они бежали!» Только пятки сверкали. «Ой, скажешь, тоже! Да они разлетелись, как куры в курятнике! Так кур не летают! Ну, такая о чем?» «Джейма!» — позвала я мужа мысленно. «Как бы император не разобиделся, вон как зубы сжал бедный!» Любимый едва заметно покачал головой, после чего хмыкнул. «Если ты про монаршью гордость, любимая, можешь не беспокоиться. Вот чего император Драка никогда не простит нам с эшхаром так это того, что мы оставили его дома, в детский сад. Но он выкупил у Крона контракт с Фена», — напомнила я. «Может, не такой уж он и плохой? В смысле, злопамятный». Его алмазное чешуйчество и правда освободил старшую дочь Авреалы от обязательств перед своим родственником и был настолько любезен, что вынудил того выплатить по контракту неустойку до последнего сугрима, после чего наградил императорской премией и лично доставил горгону домой. Девушка прибыла всего на несколько дней провести время с семьей перед дальней дорогой. На этот раз путь с Феной лежал на соседний материк что ж его знает, сердце мое». Джейма сделал вид, что задумался. «Сильные мира сего никогда и ничего не делают просто так. Логично, что Энтони будет ждать от нас ответного жеста. Вот только какого?» «Ответного жеста?» — возмутилась я. «Вот это уже наглость, любимый!» «Согласен, родная», — кротко вздохнул муж. Спасенье мира ему что ли мало? И не говори, люди в конец обнаглели. Джейма, я серьезно. И я серьезно, родная. Не стоит забывать, что Энтони не был рожден правителем. Он был рожден воином. Императором его сделал случай. И он вынужден был отсиживаться в тылу, в то время как мы с Эшхором развлекались. У любимого вырвался нервный смешок. Вкатала Манлау и теперь вместо лавров-победителя ему досталось сглаживание углов. Зная Энтони, он должен быть в бешенстве, не быть на кону и без того обостренные отношения с обсидиановыми, только бы его здесь и видели. Нахмурившись, теперь я вслушивалась в императорскую речь с особым вниманием. «Что еще за всеобщий слет?» — спросила я у сдвинувшего брови мужа через пару минут. «И почему в полносферье? Оно ведь совсем скоро!» «Да вот и сам хотел бы узнать, родная. Сейчас выясним». Однако, прежде чем он успел заговорить, император остановил его жестом. «Вести о ваших с Эшхаром с гранатовым главой заслугах разнеслись не только в наших краях. Всеобщий слет постановил произвести вас во владыки, так что примите поздравления от всей империи драка в моем лице. Вы же не проигнорируете оказанную вам честь». Завершил он уже сердито. «Владыка? Я не ослышался!» «Он сказал, владыка!» Судя по реакции присутствующих, народ решил, что ослышался. «Наш Джейме — владыка!» «Так это повышение!» — догадалась я. «Ну, как сказать?» — хмыкнул муж. «Вообще-то первые не принимают посвящения клановых. Что-то энто не темнит» папа мне на слет можно?» — прорезал наступившую тишину голос пятилетнего драконьего принца. «Жуть как охота увидеть, как ты владыкой станешь!» «И мне!» — сверкнув голубыми глазами, сказала Жанне. «Ну, разумеется!» — расплылся в натянутой улыбке император. «Все мы мечтаем поприсутствовать!» «И на сей оптимистичной ноте позвольте откланяться! Государственные дела ждут!» В центре зала вновь замерцало окно портала, из чего можно было сделать вывод, что официальный визит позади. Однако после уговоров, довольно недолгих, Энтони все же согласился присоединиться к нам за праздничным столом. «Как неофициальное лицо», — подчеркнул он. «Что еще за решение слета, Энтони?» — спросил Джеймон недовольно. «И как ты согласился? Это же, по сути, перераспределение силы, власти». «Если я правильно поняла, Джеймы и Эшхара из землевладельцев произвели чуть ли не в герцоге!» Об этом перераспределении власти и говорил император. «Вы с Эшхаром очистили землю и сушу от магии крови», — пожал Энтони плечами. «Ты же не ждал, что такой подвиг останется незамеченным!» Судя по заигравшим желвакам на скулах любимого, он начал закипать. От этого он стал говорить еще тише и медленнее мир очистили реликвии Энтони. Мы же ровным счетом ничего не сделали, ну, разве что не сдохли. За такое титулы не дают и владыками не делают. Ну, но... Энтони развел руками. Не знаю, как у вас в землях первых принято. Пап! Да ему явно надоели все эти скучные взрослые разговоры, но упоминание об обсидиан материке зажгло в глазах малыша лампочки. «А когда мы отправимся в земли первых?» «Значит, дома тебе уже не сидится!» Возмутилась также прислушивающаяся к разговору Эвреала. «Но насчет обсидианового материка и правда интересно, а, Джейме?» Тот кивнул за улыбавшейся Эвреале и восторженно запищавшим детям. «Теперь вы сможете не только посетить первые земли драконов, но и жить и тренироваться там!» Он чуть склонился ко мне. Похоже, нашим детям предстоит обучение сразу в нескольких школах. «А вы что по этому поводу думаете?» – озадачилась я. «Между прочим, серьезная нагрузка!» «Мы хотим быть, как ты, мама!» Внутри все сжалось, когда Жанэ вдруг взяла меня за руку. «Ну ты ведь тоже учиться будешь!» Невозможно было не улыбнуться ей в ответ. Я кивнула, и девочка призналась – «Я тоже на вулканический материк хочу очень, и на Пикси тоже, на болото можно?» Джейме подмигнул дочери. «Нужно». «Папа, скоро?» Снова не выдержал Дэйм. «Ты, кажется, дома и дня не пробыл», — деланно удивился Джейме. «Тебе нужно посоветоваться со своими, да?» — догадалась я. «По поводу этого слета?» В ответ любимый неопределенно повел плечами и ответил Дэйму. «Скоро, сынок, очень скоро!» Но кто из присутствующих мог подумать, насколько скоро это случится? Все началось с лая собак во дворе, громогласного, устрашающего и будоражащего какого-то. Тут стоит отдельно заметить, симураны не лают, никогда практически. Что же это или кто так переполошил нашу стаю? Вместе с нами из замка высыпали и изнывающие от любопытства пикси, которые, похоже, забыли о своем нерушимом намеренье не оставаться в драконьих землях дольше необходимого. Смею предположить, что им драконьи интриги с заморочками просто-напросто пришлись по душе. К слову, самые нетерпеливые стрекозы повылетали из распахнутых окон. «Вау! Вау!» Задрав к небу личика, звонко затявкало «Су!» Вопль девочки Китсуны потонул в общем шуме. Над долиной кружили, снижаясь, огромные черные звери, обсидиановые драконы».